Из статьи «Курган Святогора? Останемся ли мы глухи Голосу земли? Уста дайте мне! Или же останемся Пересмешниками западных голосов? Русское умничество Всегда алчущее прав Откажется ли от того, Которое ему вручает сама воля народная? слава словотворчества